совесть. Толстой 4 как моралист. В качестве отправной точки предлагаю взять дилемму неразличимости совести и как бы совести из рассказа Владимира Сорокина «Толстой 4». Чем проснувшийся человек отличается от как бы проснувшегося? Проснувшийся, то есть разбудивший свою совесть раз и навсегда, стряхнувшись себя себя равнодушие к жизни других людей в виде крепкой и сильно приставшей к телу коросты, которая, как скорлупа или панцирь, стягивает совесть каждого современного человека, живущего в современном обществе, основанном на узаконенном угнетении одних людей, слабых и бедных, другими, сильными и богатыми. Этот проснувшийся человек, любой свой поступок или проступок, будет сверять со своей новой, молодой, пробудившийся от осна совестью. Человек же, как бы проснувшийся, будет по-прежнему сверять свои поступки не с совестью, а с формой коросты, общественно узаконенной лжи, приставшей к его совести, продолжая по-прежнему льстить самому себе. Владимир Сорокин. В первую очередь стоит обратить внимание на тавтологии. Проснувшийся, то есть разбудивший свою совесть, Совесть каждого современного человека, живущего в современном обществе. Проснувшийся человек любой свой поступок сверяет со своей пробудившейся от сна совестью. А человек, как бы проснувшийся, сверяет свои поступки не с совестью. Это как у классика. Народные композиторы пишут реалистическую музыку, а антинародные композиторы – музыку формалистическую. Потому что они не могут не писать, соответственно, реалистическую и формалистическую музыку Шостакович. Сходным образом, проснувшийся человек сверяет поступок с пробудившейся совестью, а человек, как бы проснувшийся, сверяет свои поступки не с совестью? Проблема здесь прежде всего в неразличимости проснувшегося и как бы проснувшегося. Как будет ощущать свою совесть человек, как бы проснувшийся? Можно ли продемонстрировать, как бы проснувшемуся, что он не проснулся до конца, и, соответственно, что совесть его Это форма коростой общественно узаконенной лжи, а не совесть. Этическая самнамбула ощущает в себе внутреннюю жизнь, этические дилеммы. У нее не темно внутри, и тем не менее она будет действовать не по совести. Теперь приведу фрагменты самого позднего произведения Льва Толстого «Путь жизни», который озаглавлен «Совесть, голос души» и предвосхищает многие мотивы Толстого 4.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 А то часто люди считают за совесть не сознание этого духовного существа, а то, что считается хорошим или дурным теми людьми, с которыми они живут. Лев Толстой. Зрячий, духовный человек и человек слепой, телесный, судя по всему, непосредственные предшественники сорокинских проснувшегося человека и человека как бы проснувшегося с поправкой на пародийный гурджиевизм последнего, особенно заметный в «Ледяной трилогии». Также Толстой проводит различия между совестью как сознанием того духовного существа, которое живет во всех людях, и тем, что часто люди считают за совесть, и что представляет собой не сознание этого духовного существа, а то, что считается хорошим или дурным теми людьми, с которыми они живут. Основная трудность здесь касается того, что те люди, с которыми мы живем, могут называть сознанием того духовного существа, которое живет во всех людях, то, что считается хорошим и дурным вокруг них. То есть легко можно представить ситуацию, в которой не сознание духовного существа, а то, что считается хорошим или дурным людьми, считалось бы сознанием духовного существа. По крайней мере, не ясно, как избавиться от мучительного беспокойства. Слышим ли мы голос того единого духовного существа, которое живет во всех, или то, что считается хорошим или дурным, тем людьми, с которыми мы живем. Мы прислушиваемся к голосу совести, но не понимаем, к чему именно мы прислушиваемся. Не понимаем, в каком именно регистре, символическом или феноменологическом, звучит этот голос. Совершенно неясно, живет ли в этот момент в нас единое духовное существо или в нас живут те люди, с которыми мы живем. Толстой пишет: В каждом человеке живут два человека. Мне кажется, проблема в том, что в каждом из этих двоих могут жить как минимум еще двое. То есть, в терминологии пункта 1 толстовского рассуждения зрячий духовный человек распадается на слепотелесного зрячедуховного и зрячедуховного зрячего духовного. В терминологии пункта 3 сознание единого духовного существа распадается на то, что считается сознанием духовного существа и само сознание духовного существа. Неясно, как остановить этот регресс. Период работы над последними текстами на каждый день, путь жизни, Толстой – оценивая эти произведения как бы со стороны, отметил по этому поводу в дневнике. Какой-то педантизм, догматизм, вообще гадко. Можно ли сказать, что их пишет слепой, телесный Толстой, а оценивает Толстой зрячий, духовный? Проблема в том, что слепой, телесный, в терминологии Льва Николаевича Толстого, автор вполне может сверять свои тексты с как бы проснувшейся, терминология Сорокинского-Толстого 4, «совестью», считая ее вполне проснувшейся. При этом, с точки зрения проснувшегося человека, суждение человека как бы проснувшегося выглядят каким-то педантизмом, догматизмом и вообще гадкими. На первый взгляд, модель совести, согласно которой в каждом человеке живут два человека, слепой, телесный и зрячий, духовный, отличается от модели совести, различающей человека проснувшегося и человека как бы проснувшегося, тем, что по определению проснувшийся разбудил свою совесть раз и навсегда. Но еще раз, проблема в том, что, сверяясь как бы с совестью, ничто не мешает считать себя вполне проснувшимся. Поэтому раз и навсегда двоится на слепотелесное раз и навсегда и зряче-духовная раз и навсегда. Так, модель совести Толстого-4 предсказуемо возвращается к модели совести Льва Николаевича Толстого. Весьма своеобразная этическая система координат в возможном мире рассказа Толстой-4 усложняет картину. Помимо носителей подлинной совести – они предполагаются Толстым-4, но не называются поименно – носителей как бы совести – Старый князь Михаил Савич Арзамасов. И тех, чей статус нам до конца неизвестен. Молодой Борис Арзамасов. В этом мире есть расчеловеченные крепостные, выполняющие роль борзых в сцене медвежьей охоты. Читая в «Войне и мире» главы об охоте в Отрадном, мы принимаем в качестве естественного порядка вещей. Помимо борзятников, охотников с собаками, существование – Загадочных для современного читателя доезжачих и выжлятников. Через эту же лазейку и естественного порядка вещей в мир Толстого 4 проникают дегуманизованные давилы, о чем существование между делом упоминает рассказчик. Если прибегнуть к схоластическому развлечению искры совести и способности судить по совести консциенция, то можно сказать, что в фантастическом мире рассказа Толстой 4 порче подвергаются обе эти инстанции. Содержание искры совести просто и тавтологично. Как пишет Фома Аквинский, следует искать и совершать благо, а зла следует избегать. Из чего следует предписание оберегать жизнь. Способность суждения по совести позволяет применить этот принцип в каждом конкретном случае. Персонажи Толстого 4 не только выносят суждения как бы по совести вместо суждений по совести, но еще в них вместо искры совести теплится искра как бы совести. Принцип «стремись к благу, избегай зла» продолжает подразумеваться, но подвергается коррозии или был в этом мире изначально морально коррумпирован. В любом случае его заслоняет бельмо естественных зверств. Такая система координат заставляет нас пересмотреть первые абзацы рассказа, в которых повествователь выносит моральные суждения об одном из своих героев – старом князе Арзамасове. Толстой 4 говорит из позиции всезнающего наблюдателя, способного отследить в душе князя самообман и как бы проснувшуюся совесть вместо совести. После того, как мы услышали тревожный звонок, само собой разумеющегося как для рассказчика, так и для милого, персонажей расчеловечивания, мы начинаем отдавать себе отчет. Даже если повествование ведется из уверенной позиции вполне проснувшейся совести, мы, к сожалению, знаем, что в основе этой совести теплится искра как бы совести. Князь Борис Арзамасов вводится в повествование так «Разве могу я быть виноватым, как бы говорили его быстрые черные глаза?» и всегда румяное круглое лицо, Владимир Сорокин. Он, тем самым, очевидный кандидат на этическую трансформацию, или, что не то же самое, на этическую трансформацию с индексом Пси. Пробуждение в душе молодого князя, странной, как бы подлинной совести, свойственной этому миру, будет спровоцировано двумя сценами – немым укором затравленного зверя и бессмысленной поркой крестьянской девушки. Различия этических координат, которые задают Лев Николаевич Толстой и Толстой 4, ярче всего видно, если сопоставить то, как решена одна и та же сцена – встреча человеческого и звериного взгляда. Обе встречи происходят в модальности «как бы» – в форме говорящего взгляда затравленного зверя. Это напрямую связано с тем, что в мире Толстого 4 порча подвержено не только суждение по совести, но и искра совести.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 «Вот я сейчас встану, распрямлюсь, обрету прежнюю силу дикого и свободного зверя и брошусь на вас, лживых, развращенных, изнеженных, живущих в своем странном непонятном мире и убивающих нас, свободных и сильных, ради собственной забавы», словно говорил вид этого лежащего на снегу медведя. Владимир Сорокин. Последний процитированный фрагмент выглядит как результат морфинга, плавного перетекания одной формы в другую, двух классических толстовских сцен. Встреча взглядов Николая Ростова и матерого Волка и монолога Пегова-Мерина-Холстомера. Кстати, расчеловечивающее наименование «Толстой-4», то есть «Объект Толстой, опытный экземпляр номер 4», заставляет вспомнить, как представлялся толстовский Мерин. «Я – сын любезного Первого и Бабы, имя мое парадословный мужик Первый» – Лев Николаевич Толстой. Здесь нумерация – это тоже результат морфинга, в этом случае между именами венценосных особ и кличками домашних животных. Холстомер, сам того не осознавая, пародирует монаршую генеалогию. Характеристики вроде «сын императора Павла I» и «Марии Федоровны». Толстой 4, производя из себя текст «сам того не осознавая», пародирует Льва Николаевича Толстого. За них это осознают Толстой и Сорокин соответственно. След истории лошади, в концепции «Коросты, подменяющей совесть» Толстого 4, еще и в том, что Короста была поводом зарезать Пегова Мерина. Среди многих толстовских вариантов остранения Мерин реализовал его вполне определенный подвид – критику человеческих нравов от лица животного – морализаторское остранение а нота и проецируется на затравленного медведя. Это едва заметное смещение ролей матерый волк Льва Николаевича Толстого не упрекает загонщиков, а решает, как уйти от погони, заостряет внимание читателя на том, что для всех персонажей естественное расчеловечивание крепостных. В буквальном смысле слова – расчеловечивание. То есть молодой князь Борис Арзамасов вполне может увидеть во взгляде издыхающего медведя Критику странного, непонятного мира лживых, развращенных, изнеженных людей. Но в принципе не может увидеть противоестественность положения «давил» – людей, не до уровня собак. Князь Михаил Савич Арзамасов добродушно говорит, что «давилы не пушечное мясо». Это высказывание может быть считано как гуманистическое высказывание нашего мира и мира персонажей Льва Николаевича Толстого. Но это высказывание-перевертыш из другого универсума. Старый князь имеет в виду, что они, конечно, не пушечное мясо, а ценные тренированные псы. Подразумевается не их человеческое достоинство, а их густопсовость. Читатель начинает понимать, что в мире текста Толстого 4 чувство вины вынесено вовне, примерно так же, как закадровый смех звучит, чтобы избавить нас от необходимости смеяться. Крепостная крестьянка принимает розги, чтобы Борис пережил этический катарсис. Крестьянку секут, она принимает свою вину, у странным образом вовлеченного в экзекуцию молодого князя трескуется рубец недавней дуэльной раны и, как может предположить читатель, сходит подобия совести. Здесь становится понятно, что подлинная совесть Толстого 4 для нас выглядит как извращенное подобие совести. Для Николая Ростова и Бориса Арзамасова разное естественно. Для первого, например, то, что старый граф всегда держал огромную охоту. А для второго, то, что спроецированное на крестьянку вина, это старый добрый обычай дома Арзамасовых. В самом начале рассказа вводится различие между подлинно проснувшейся совестью и как бы проснувшейся совестью. Последнее выдает себя за совесть, но на деле является коростой общественно узаконенной лжи. Человек с действительно проснувшейся совестью стряхнул с себя зло равнодушие к жизни других людей в виде крепкой и сильно приставшей к телу коросты. То есть стряхнул себя неподлинную форму совести. Толстой 4 тавтологично морализирует. Короста общественно узаконенной лжи стягивает совесть каждого современного человека, живущего в современном обществе, основанном на узаконенном угнетении одних людей, слабых и бедных, другими людьми сильными и богатыми. Для него угнетение крестьян помещиками – это проблема, а дегуманизация давил – не проблема. Издыхающий медведь – носитель как бы речи, а человек – нет. Он пишет об этической слепоте и перформативно сам ее демонстрирует. Этическое слепое пятно, порча искры совести, Представляет собой конструктивный элемент мира этого рассказа. Порча связана со статусом человека-псов, поэтому различие этических координат в произведениях Льва Николаевича Толстого и Толстого 4 можно обозначить как различие между подлинной совестью и густопсовой совестью. Многие медиевисты считают понятие искра совести результатом ошибки переписчика продуктивной ошибкой, как пишет Бондуровский. Вместо сближения с энергией заблуждения Шкловского я бы предложил посмотреть на него как на аналог подпоручика Киже. Последний, существуя только символически, выполнил все, что можно было в жизни. И был наполнен всем этим. Молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкою, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных. Тынянов. Искра совести возникает как описка, освященная авторитетом святого Иеронима, но начинает жить собственной жизнью. Она становится частью души, инкорпорируется в ее строй, ее начинают находить в себе. Возникнув в символическом регистре, начинает жить и в феноменологическом регистре тоже. Подчеркну, что не подразумеваю здесь вульгарно-номиналистическую интерпретацию. Всего лишь слово, пустой звук. Напротив. Речь идет о вторжении символического порождения в фенологический опыт, где оно проживает настоящую жизнь, обрастает плотью, проживается как самое подлинное в нас. Если исходить из того, что сцентила консенсиая, искра совести, возникает в символическом регистре, то достаточно небольшого расхождения на этапе символического учреждения для ключевых отличий в фенологическом опыте. Такова, на мой взгляд, Ситуация с миром произведения Льва Николаевича Толстого и универсумом, к сожалению, единственного рассказа Толстого 4. В первом мире задаются базовые этические координаты. Мы неразрывно соединены духовной связью не только со всеми людьми, но и со всеми живыми существами, Толстой. Но во втором универсуме они дополняются небольшой перепиской, кроме Давил. Стоит с прискорбом признать, что решение о том, кого считать за людей, а кого не считать, принимается в режиме недобросовестной веры – мовесфуа. Вторжение небольшого символического различия порождает параллельные литературные миры – мир подлинной совести и универсум подлинной совести с индексом Пси. Проблема в том, что мы не знаем базовых этических координат нашего собственного мира. Работает ли в нем принцип подлинной совести, или принцип «как бы» совести. К сожалению, это заставляет смотреть на толстовский голос единого духовного существа, зрячую духовную часть человека, с позиции неразличимости подлинной совести и густопцовой совести. Позу мудрости в равной степени принимают и Лев Николаевич Толстой, в каждом человеке живут два человека, и Толстой 4, чем проснувшийся человек отличается от «как бы» проснувшегося. Оба претендуют на роль учителя жизни, поэтому критерию их не различить. Кто ближе подошел к описанию символического устройства нашего мира? Лев Николаевич Толстой или Толстой 4? Как увидеть этическое слепое пятно нашего собственного мира, нашей базовой реальности? Ответить на эти вопросы поможет мысленный эксперимент с двумя мирами, в ходе которого попеременно просыпается то одна подлинная совесть, то другая. А – совесть и Б – совесть. Эти два мира будут отличать небольшое символическое расхождение, задающее существенные различия в фенологическом опыте.